«Добро пожаловать в Алфею!» Пусть Стелле предложила убрать их домик магии, но папа отказался. Глубокой ночью перед сном Блум казалось, что только сейчас она начала чувствовать себя живой. Будто всегда ждала того момента, когда ее разбудят. Магия, феи, великаны и принцы. Что может быть интереснее этого? Утром маме хватило лишь одного взгляда на свою дочь, чтобы все понять Она вздохнула и помогла Блум собрать чемодан Ты уверена, милая, спросил отец, когда они спустились вниз Гостиная еще требовала хорошего ремонта, но основной мусор они собрали Да, папа, я отправлюсь со Стеллой в Алфею Может, они найдут для меня место в школе? Уверенно ответила она Ох, как мы только согласились на это Вдруг ты заболеешь Или снова встретишь монстров Взволнованно произнес отец Мы должны хотя бы проводить тебя Это против правил Но они созданы для того, чтобы их нарушать Стелла лукаво подмигнула и сняла кольцо с пальца Через секунду оно уже трансформировалось в скипетр Гостиную наполнил свет, от которого Блум зажмурилась. Когда она открыла глаза, они оказались на зеленой поляне, будто бы зачарованного леса. А впереди замаячило огромное фиолетово-розовое здание. Если это школа, то место, где до этого училась Блум, лишь муравейник. — Она правда существует, — ошарашенно сказал папа. «Теперь вы нам верите?» — со смешком уточнила Блум. Родители лишь переглянулись между собой. После этого Стелла указала рукой на тропинку в ярко-зеленом лесу около Лазурного озера, и они двинулись по ней в путь. Блум пыталась высмотреть хоть что-то необычное, но на глаза ничего не попадалось. Наконец, впереди показались прозрачные ворота, разъезжающиеся в разные стороны — при приближении учениц, которых с каждой секундой становилось все меньше и меньше. «Нам стоит ускориться, иначе опоздаем», – сказал папа, после чего сделал несколько больших шагов и во что-то врезался. «Это невидимая стена?» «Правда?» – Блом подошла вплотную к ней и спокойно прошла сквозь нее. «Где она?» «Здесь стоит защитный барьер», – решила вмешаться Стелла. Он не пускает ни волшебных существ в Алфею. Она щелкнула пальцами, и поток ее магии осветил купол. Родители осторожно потрогали его. «Извините, но, боюсь, вам дальше нельзя», — обратилась к ним Стелл. «Похоже, пора прощаться», — с печалью сказала мама. Блум прошла через барьер обратно и обняла их. На глазах у нее появились слезы. Раньше она ни разу не расставалась с ними больше, чем на сутки. А теперь ей придется жить без них около полугода. Ко всему прочему, даже навестить их на выходных будет очень проблематично. Постарайся все делать лучше всех. Хорошо? Папа мягко улыбнулся. Помни, что мы всегда поддержим тебя. Не волнуйтесь, она в хороших руках, заверила их Стелла. «Я приеду домой в гости, как только смогу», сказала Блум и отпустила их. Стелла снова достала свой скипетр, и через секунду родители, помахав рукой, исчезли в потоке света. Блум покрепче вцепилась в свой чемодан. Но душа у нее стала неспокоен, Она теперь осталась одна в незнакомом мире. Что если она на самом деле не должна быть здесь? Стелла, поддерживающая, ей улыбнулась. Блум сделала глубокий вдох и выдох Надо идти дальше, а там путь что будет Решение она уже приняла Они вошли на территорию школы И Блум восхищенно ахнула Алфея оказалась еще прекраснее, чем она себе представляла Величественная, с резьбой и витражными окнами Она возвышалась над учениками и преподавателями Впереди уже начала собираться очередь. Посмотрев в ее начало, Блум спросил: что это вон там за дам? То была суровая на вид женщина лет сорока в темно-зеленом строгом платье до щиколоток Ее глаза прятались за очками, а лицо обрамляло каштановое коре. Стелла кинула туда один-единственный взгляд и побледнела. О нет, это Гризельда Она преподает магическую защиту И является комендантом общежития Вот надо же случиться такому везению Чтоб прям с порога на нее наткнуться Пробормотала она Блом со страхом наблюдала за тем Как Гризельде подходили ученицы И она, сверей с какими-то своими записями Пропускала их внутрь Меня точно нет в том списке С испугом заметила она Спокойно я все продумала На лице Стеллы расцвела хитрая улыбка В этом году принцесса Калиста должна была приехать Но почему-то передумала Она дала мне письмо для директрисы, но я его ей просто не отдам Все равно здесь никто не знает, как выглядит Калиста Ты хочешь, чтобы я заняла ее место? С недовольством спросила Блом Это всего лишь маленькая ложь ради большого блага Отступать уже поздно Стелла ворожительно улыбнулась. Блум закатила глаза. Стелла определенно в чем-то права. Она уже перенеслась с земли в совершенно другой мир. Так неужели ее теперь остановит комендантша общежития? Они подошли вплотную к Гризельде. Блум нервно сглотнула. Надо же! Неужели эта принцесса стала из солярии? «Вот уж не думала, что увижу вас сегодня!» – раздраженно сказала Гризельда. Алфей не сможет провести целый год без моей красоты!» – отозвалась Стелла. «Ясно!» – Гризельда поправила очки и посмотрела на Блу. «А вы?» – «Принцесса Калиста!» – тут же представила подругу Стеллу. «Угу, баранда Калиста!» Гризельда поставила галочку в списке. «Проходите». Блум осторожно прокралась мимо женщины вслед за Стеллой. «Вот видишь, у меня всегда много хороших идей». Стелла заливисто рассмеялась. Они дождались, пока все ученицы прошли через цепкий взгляд Гризельды и собрались во дворе. Гризельда откашлялась и, глядя, словно надзиратель в тюрьме, подошла к ним. Эта школа будет вашим домом на следующие три года Но этот дом может перестать быть вашим в одно мгновение Правила этого заведения основаны на дисциплине Нарушите их, и я лично провожу вас до ворот Вы не будете учиться здесь фокусом-фокусом Использование магии в общественных местах запрещено а применять их в классе вы обязаны лишь под строгим контролем преподавателя. Вам понятно, принцесса Стелла? Благодаря вам лаборатория зелий не будет работать в этом месяце. Очень строго сказала Гризельда, указав рукой на класс без окна. Блум привстала на цыпочки и смогла разглядеть там царивший хаос и разруху. Отец возместил все убытки, чуть слышно проворчала Стелла. Извините, я опоздала, произнесла подошедшая к ним седая женщина в синем костюме с юбкой и с высокой прической, наполнивший блом моток сладкой ваты. Дамы, это фарагонда, директриса Алфей, представила ее Гризельда. Ученицы тут же напряглись О, не стоит устраивать церемонии Мягко сказала Фарагонда И обвела девушек взглядом Я надеюсь, что вас еще не успели слишком сильно напугать Добро пожаловать в Алфею Лучшую школу для фей во всем магиксе Пойдемте за мной Фарагонда повела их в холл, отделанный зеленым сияющим камнем. Блум не видела никогда таких необычных пород, поэтому с любопытством озиралась по сторонам. «Стать фей не так уж просто, но я знаю, что у вас все получится. Помните, что учителя всегда готовы помочь вам!» Строгий вид Фарагонды на секунду стал лукавым. Хорошо, хватит занудства Вы можете осмотреть школу Занятия начнутся завтра ровно в восемь Ученицы зашумели и начали расходиться Чего не забыла? Вдруг громко произнесла директриса, остановив их Не связывайтесь с ведьмами из облачной башни Девушки замерли и переглянулись Блум нахмурилась. «Здесь есть еще и ведьмы?» «Все, все свободные чемоданы и сумки можете оставить здесь, их отнесут», — строго произнесла Гризельда. Блум с радостью воспользовалась ее предложением и поставила тяжелый чемодан на пол. «Пойдем, я все тебе покажу». Стелла потащила Блум в восточный коридор. Они побывали в столовой с высокими окнами и резным потолком в библиотеке с летающими книгами, в кабинетах, ничем не отличающихся друг от друга, и в саду с милыми лавочками. После этого девушки вернулись в пол. Оттуда уже Стелла повела Блум налево к комнатам учениц. «Здесь есть ведьмы», – наконец спросила Блум, когда другие ученицы скрылись из виду. «Да, здесь неподалеку, кроме Алфеи, есть красный фонтан, где учатся специалисты и облачная башня для учениц-ведьм. Подходить к последним я определенно не рекомендую. Стелла брезгливо поморщилась. Они начали рассматривать таблички на комнатах, пытаясь понять, куда их поселили. «О, мы недалеко! Круто!» – воскликнула Стелла, найдя нужную. Они вошли внутрь небольшой гостиной со столиком и несколькими диванами. «В той комнате я жила в прошлом году». Стелла указала направо и сразу открыла дверь со своим именем. Блум увидела светлую комнату в оранжевых тонах, кровать с балдахином, лестницу на небольшой второй этаж, а еще штук 10 чемоданов с одеждой Стеллы. «А у меня, кажется, есть соседка», — Блум указала на табличку двери напротив. Решив как можно быстрее разобраться со знакомствами, Блум уверенно вошла в комнату. А! закричало растение на полу, изрядно ее напугав. Блум заметил, что наступила на его лозу и поспешно отступила в сторону. Извините, промямлила она. Нет, это ты, извини! Я только что въехала и не успела убраться, выныривая из роскошного папоротника сказала смуглая девушка со светло-коричневыми волосами и зелеными глазами. На ней была розовая юбка с клубничным рисунком и светло-зеленая кофточка с маленькими рукавами-фонариками. Блум осмотрелась. Их комната напомнила ей мини-версию джунглей с самыми невероятными растениями, которые светились, что-то напевали, красили губы или просто качались со стороны в сторону. Недостатка в кислороде точно не будет Меня зовут Флора Застенчиво представилась девушка Меня зовут Блу Стала кашлялась И Блум спохватилась Как там звали ту девушку Место которой она заняла Волли Вука Вими Блум сделала несколько шагов назад И глянула на табличку на двери Варанда с улыбкой закончила она. Варанда Калиста. «Калиста? Четвертый мир верхнего кольца волшебных королевств? Фуф, это довольно далеко», — сказал кто-то сзади. Блум обернулась и увидела девушку с очень короткими фиолетовыми волосами, от которой так и веяло серьезностью. Геометрический зеленый узор на топе и сиреневые штаны с высокой обувью, будто из будущего. Идеально ей подходили. На лице же ее не отражалось ни одной эмоции. Даже глаза цвета морской волны выглядели стеклянными. «Меня зовут Текна», — продолжила говорить она. «Привет, я Стелла, а это Флора». Стелла перекинула прядь волос за спину. «Я слышала о тебе», — вдруг произнесла Текна, посмотрев на нее. «Я тоже». «Поэтому, прежде чем ты решишь взорвать свою комнату, дай нам время спрятаться!» Сказал новый насмешливый голос у входа. Все, кроме Стеллы, рассмеялись. Внутрь вошла девушка, напомнившая Блум-азиатку. У нее были черные волосы, собранные в два коротких хвостика на затылке, и темные глаза. Одежда, впрочем, куда больше походила на ту, что носила Блум. Девушка была одета в широкие джинсы с карманами... И красную короткую майку Она осмотрела своих соседов И дерзко усмехнувшись Представилась музой Это была случайность Обиженно заметила Стелла Зациклившись на прошлой фразе Тебя из-за этого исключили Напомнила Текна Стелла нахмурилась Но ответить ничего не успела Ублум громко заурчала в животе Из-за чего она смутилась «Может, сегодня поедим в городе, чтобы отметить наш новый учебный год?» – предложила Стелла. «Отличная идея! Это даст нам возможность познакомиться поближе!» – одобрила Флора. Все согласны кивнули, Блум еще раз осмотрела своих новых соседов. «Они все такие разные! Интересно, у них получится поладить?»